елозящие на пустом диване. Хорошо ещё, что камера была установлена так, что я попал в кадр не весь, а то был бы совсем позор. Самым отвратительным было то, что на соседней табуретке сидел Энлиль Маратович, иштар почему-то полюбил вызывать нас на ковёр вдвоём. Ладно, не выдержал Энлиль Маратович. Хватит. Возмутительно. Рама второй, надо же знать меру в распустье. Мой взгляд ввинтился в ножку табуретки, словно пытаясь отыскать там щель, в которую могла бы спрятаться душа. "Милый", нежно прошептал Иштар. "В твоих изменах есть что-то настолько трогательное. Это так свежо. Сам не ведаю, что творит", сказал Энлиль Маратович. "Я в курсе", ответила Иштар. "Рома, ты что, глаза прищуришь? Что ж ты жалуешься, что я тебя всего высосала, а сам на левы ходишь?" Значит, силёнки ещё есть? Я не жалуюсь, буркнул я. Он правда не жалуется, сказал Энлиль Маратович. Парень держится молодцом. Я бы так не смог. Может, простим на какой-то раз? Ну, пятидесятый, наверное, ответила Иштар. Простить мы простим. Мне другое интересно. Зачем нашим партнёрам комар из Лимба? Не знаю, сказал Энлиль Маратович.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 ответил Энлиль Маратович. Обычная лузерская болтовня. Голова штар мотнула сначала вверх, а потом вниз. Из-за длинной шеи амплитуда этого движения была такой, что означать оно могло что угодно, от полного согласия до абсолютного неприятия. Тогда почему им так интересуются наши партнёры? Энлиль Маратович молчал. Так я и думала, сказала штар. Никто ничего не знает, придётся выяснить самой. Она покрутила головой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 Ещё одно милое напоминание о моём месте в иерархии. Рядом билела тонкая прозрачная змея свёрнутого контрольного шланга. Комар уже переработан в препарат, сказала штар. Мы приняли решение встретиться с Дракулой лично. Ничего не выйдет, ответил Энлиль Маратович. Дракула не станет говорить с великим ещё. Я отправлюсь к нему инкогнито, сказала штар, в качестве геры. Сопровождение кавалера ночи. Заодно мы выведем вотьму нашу новые прически. Великая мышь каждый раз придумывала свежий дизайн своей анимограммы лично. Она разрабатывала его тщательно и вдумчиво, и я никогда не знал, в каком именно наряде она появится передо мной. Это было известно только моему вампа-навигатору, с которого прислужница как раз срезала пломбу. Никто не должен был вмешиваться в труд медиумов-чистильщиков. воплощавших художественные фантазии их штар в препарате. Полностью этой технологии я не понимал, да и не стремился. Такое возможно? сказал Эннлиль Маратович. Но тогда богиня не будет себя помнить. Она всё вспомнит потом, ответила Иштар. А о безопасности путешествия позаботится кавалер Ночь. Я бы не стал, а я бы стала, сказала Иштар. Рама на жёрдочку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 Анн Лил Маратович встал, поклонился и вышел в коридор. При интимных отправлениях великой мыши полагалось присутствовать лишь её прислужницам. Я поглядел вверх. С потолка спускалась золочёная жердь. Нет, не зря мне пришло в голову сравнение с попугаем. Через минуту я уже висел напротив великой мыши вниз головой. Её служанка, я не знал ни одной из них по имени, с проворством опытной медсестры воткнула иглу контрольного шланга мне в руку.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 Я всегда ненавидел форсированное погружение. Оно больше похоже не на спуск в Лимбо, а на приём цианистого калия. Я говорю так не фигурально в смысле. По одному из коллекционных препаратов из библиотеки Брами я знал, что цианид вызывает как бы космическую тошноту, очень быстро нарастающее омерзение ко всему физическому миру, которое кончается его полным отторжением. Действие Красной печати было практически таким же.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 Сегодня она была во всём серым и протёртым, как бы в сильно вылиненном чёрном. Даже трикотажная кофточка, кажется, была много раз простирана вместе с десятком булыжников. Мой наряд был стандартным для таких встреч. Лёгкий чёрный костюм и чёрная рубашка с красной пуговицей на горле. Возможно, под кроватью нашёлся бы галстук, но я за ним не полез. Я покосился на стену спальни.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 Мы именовали малахитовую арку с бронзовыми сатирами. Мы оказались на лестничной площадке, выложенной разноцветными ромбами. Пожарная дверь в стене исчезла, словно тут успели сделать ремонт и спрятать её под штукатуркой. Зато массивная дверь, которая спускалась, лестница оказалась приоткрытой. Что там? спросила Гера. Большой зал приёмов, сказал я. Но я там не был. За дверью действительно оказался большой тёмный зал.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 Коротко глянув на меня, Дракула уставился на Геру. Вы, кажется, непроста, Гера Восьмая. Я отвечаю за то, что её путешествие будет безопасным, торопливо вмешался я. Мы осмелились навязаться к вам в гости, зная о вашем гостеприимстве и великодушии. Вы кавалер ночи, спросил он. Да, ваше сечество. Мне показалось, что в его глазах мелькнуло понимание и грусть.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 Не будет наследством, спросить по какой, спросил я. Если мы, конечно, поймём. Поймёть, улыбнулся Дракула. У тебя ведь есть привычка висеть в Гамлете. Конечно. И сколько ты проводишь там каждый день? Прилично, сказал я. Ну, наверное, часа 2, иногда больше, когда дел нет. В общем, как могу. Кстати, сказать саду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 но они лишь приближают смерть. Гравдракула. Воспоминания и размышления. Ложная цитата, сказал Дракула. Я никогда не живил ни об одной минуте, проведённой в Хэмлете. На вампиры не афиширует мою подлинную историю. Это не в их интересах. А почему вашу историю скрывают, спросила Гера? Потому что она не похожа на миф о Дракуле, который состоит из бесконечных цитат. где изложены, если угодно, идеологии в эмпиризма. Иные из этих выражений действительно принадлежат мне, но большинство просто выдуманы. Этот миф важнейшая опора в эмпирическом укладе, фундамент вампоидентичности. Для вампиров Дракула примерно то же самое, что, угу, Джеймс Бонд для англосаксов. Вампир-победитель, собравший в себе лучшие национальные черты,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 Но сделать пробуждение устойчивым сложно по довольно комичной причине. Надолго понять, что в человеке нет настоящего я, никому. Любое я, которое это понимает, через миг сменяется другим, который об этом уже не помнит. Или ещё смешнее, уверенно, что помнит и считает себя просветлённым я, которое теперь может преподавать на курсах познай себя. Так можно проснуться или нет, спросил я. Просыпаться никому. Это и есть то единственное, что, понимаешь, при пробуждении. А потом спросила Гера: "Как правило, засыпаешь снова? На вмирской жизни есть только зомбический транс, бесконечная череда ложных самоотыждествлений и смерть". Гера угрюмо молчала. Я давно заметил, что женщины терпеть не могут болтовни о нереальности человека. Может, в силу своей биологической функции. Они ведь рожают детей,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 Я задал себе этот же вопрос, сказал он. Зачем возникают все эти бесчисленные мгновенные я? Чем они заняты? И что же вы выяснили? Дракулов вздохнул. Они заняты тем, рамы, что страдают, испытывая ту или иную форму неудовлетворённости, и стремятся ликвидировать эту неудовлетворённость. Я никогда не находится в покое. Оно всегда борется за своё счастье. Именно для этой борьбы оно и появляется каждый раз на свет. Правильно, согласилась Гера. Все классики-гуманисты утверждали, что природа человека заключена в постоянном поиске счастья. Но есть закон Гаутамы, сказал Дракула. Открытый 25 веков назад, когда никаких классиков-гуманистов ещё в проекте не было. Он гласит: любое движение ума, занятого поиском счастья, является страданием.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 Я знаю, куда он клонит, сказала Гера. Он хочет сказать страдание, сочащающееся из иллюзии, и есть наша пища, сказал Дракула. Вернее, теперь уже ваша пища. Вампиры питаются не неким абстрактным агрегатом М5, как вы это политкорректно называете, они питаются болью. По своей природе агрегат М5 является страданием.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 Зависит от ярлыка. Баблосы есть концентрированное человеческое страдание. Вся гламур-дискурсная вампоэкономика, которая учит молодых вампиров существовать только для того, чтобы не называть лопату лопатой, это просто фиговый листок, скрывающий неприглядную истину. Это звучит почти как блатное, был, сказала Гера. Не знаю, что переданой сам Дракула. Я называю вещи своими именами.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 Буддхи исследовал этот вопрос и пришёл к выводу, что страданиям являются все движения ума бэ без исключения. А удовольствие, спросила Гера. Редкие моменты удовольствия есть просто <фаза>, фаза страдания. Удовольствие, как червяк на рыболовном крючке, служит для того, чтобы глубже вовлечь ум в боль. Это был очень смелый для того гедонистического времени вывод, смелый и дерзкий.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 Когда говорят про находящееся вне слов. Мне кажется, что меня просто дурят. Это не так, ответил Дракула. Многие вещи не выразимы, просто потому, что не связаны с работой ума Б. Их нельзя описать, поскольку они не представлены во второй сигнальной системе с заложенным в ней делением на я и не я. Если разобраться, наше переживание становится неописуемым.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 Некоторые достигали его, послушав всего одну проповедь Будды. Поэтому после смерти Будды его учение было искажено, а умбэ был модифицирован таким образом, чтобы сделать освобождение значительно более сложным. А что сделали с умом -Ум б? спросил я. Вампиры ввели своего рода ремни безопасности, психосоматические механизмы, намертво пристёгивающие сознание ко внутреннему диалогу, ответил драг. Но, в принципе, повторить путь Будды можно и сегодня, хотя и с гораздо большими усилиями. Из горизонтальной дороги он превратился в отвесную стену. Так что теперь это ближе к альпинизму. Формальный уговор действует до сих пор, но в наше время достичь освобождения неизмеримо сложнее. "В чём оно заключается, освобождение?" спросила Гера. "Вы же только что сказали, что его некому достигать". Суть освобождения проста.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 Этот исходный материал есть бесконечный покой, блаженство и абсолютно не нуждающееся ни в каких действиях свобода. Рай, спросил я. Дракула отрицательно покачал головой. С халаст мог бы сказать, что это рай, из которого человек был когда-то изгнан. На такой постановке вопроса заключён смысловой подлог, ибо человек не может быть изгнан из рая или взять туда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 Безличные предложения, в которых нет подлежащего, а только сказуемые из разных форм глагола страдать. А что такое рай? спросил я. Рай является блаженством, свободой и покоем, ответил Дракула. Но только по сравнению с обычным человеческим состоянием непрерывного страдания. Сам по себе он полностью лишён свойств и качеств. Что же тогда такое? хмуро поинтересовалась Герра. Нибытие? Смотря какой смысл ты вкладываешь в это слово. Нибытие самый светлый проблеск в человеческой жизни. Что происходит, когда человек просыпается ночью и испуганно думает, что пора на работу, а потом смотрит на часы и видит, что до утра ещё далеко. Он испытывает счастье. Можно спать ещё 3 часа. Почему он с таким облегчением валится на подушки? Да просто потому, что у него есть возможность исчезнуть ещё на несколько часов перестать быть последовательностью этих истекающих болью я но даже сон без сновидений не является свободой это просто завод пружины перед новым рабочим днём на фабрике страданий ну а вы спросила гера вы-то пробудились в конце концов Дракула или не заметил иронии в её словах или сделал вид что не заметил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 Нет никого, кто перерождается в воду или в рай. Просто угол падения равен углу отражения. Большинство анимограмм никуда не движутся, сказал я. Чтобы они пришли в движение, нужен наблюдатель. Анимограммы это костюмы, сброшенные улетевшим светом, ответил Дракула. Гільзы мёртвых ос. Они годятся для того, чтобы рыться в прошлом или дурить людей.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 Спасибо, прошептала Анна. Даже если врёшь. А теперь иди сюда. Нет, ближе. Ещё ближе. Не бойся. Не проглочу.